Мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело. В этот вечер необъяснимо тоскливое настроение владело людьми, населяющими институт и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловещие и предостерегающие. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал,